Я привык служить, работая полным паром. Теперь это особенно необходимо. Однако здоровье и лета мне так работать уже не позволяют. А обременять собою армию я не хочу. Долг же свой перед Родиной я выполнил, отправив в ряды армии трех сыновей. Двое из них уже погибли. Генерал отклонился. Я был глубоко тронут его посещением. 29 июня в Петров день был у меня официальный обед для епископа, начальников губерний, представителей администрации города. В тот же день вечером я выехал в Екатеринодар. Я хотел добиться присылки мне, наконец, кубанских пополнений.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 главнокомандующий изъявил согласие предложив мне переговорить с временно исправляющим должность начальника управления внутренних дел пильцем мы вышли от главнокомандующего вместе с генералом романовским неожиданно он обратился ко мне я хотел бы переговорить с вами петр николаевич я замечаю за последнее время с вашей стороны какое то недоброжелательное отношение вы как будто нас В чем-то упрекаете. Между тем мы всячески стараемся вам помочь. Я ответил, что никакого недоброжелательства с моей стороны нет, что если я подчас с излишней горячностью и высказываю мои мнения, то это исключительно из того, что я не могу не делить радостей и горестей моих войск и оставаться безучастным к тяжелому положению армии рад что мы объяснились сказал генерал романовский мы расцеловались на следующий день состоялось совещание с казаками совещание происходило на квартире генерала науменко присутствовали генералы романовской плющевский плющик атаман генерал филимонов и генерал науменко я изложил общую обстановку дал сведения о боевом составе частей и данные о необходимом количестве пополнений. Генерал Филимонов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 Генерал Романовский возражал, между прочим, указав, что среди кубанцев нет даже подходящего лица, чтобы стать во главе армии. Разве что Вячеслав Григорьевич мог быть командующим армией, со скрытой иронией добавил начальник штаба.